ЧАСТЬ ВТОРАЯ ГЛАВА 30. «Быстро», — сказала Рокси, когда мы вышли из гаража. «Какой у тебя номер мобильного?» Она недоверчиво выпучила глаза, когда я ответил, что мобильного у меня нет. Вот честно, если бы я сказал, будто у меня дома ручной крокодил, ее бы это меньше удивило. Я не стал рассказывать о наших финансовых проблемах и словах отца, что нам совсем не нужен еще один ежемесячный расход. Вместо этого я дал ей номер стационарного телефона и сказал, «Лучше я сам тебе позвоню». И запомни, никому ни слова. А ты уверена, что это правильно? То есть, а ты слышал, что он сказал? Давай сделаем, как он просит, по крайней мере сейчас, иначе мы можем ему навредить. Я не хочу рисковать, а ты? Я кивнул, пусть и неохотно, но все же. От отца я получил нагоняй. Кратко это звучало бы как ленивый эгоистичный сачок. Тетя Алиса и дядя Джаспер катались на джасперовой лодке, поэтому весь остаток дня я помогал папе. Красил стены в комнате Либби розовой лиловой краской, распаковывал коробки, двигал мебель, протирал и пылесосил. Когда около семи часов мама пришла из своего колл-центра, все сверкало чистотой. Кастрюля стояла в духовке, и отец был снова в хорошем настроении. Разбирая коробки, я нашел сумку с одеждой, из которой вырос и которая не отправилась в благотворительную организацию. Еще я обнаружил незнакомое шерстяное одеяло и решил, что его не хватится. Все эти вещи я спрятал у себя под кроватью. У отца и правда было хорошее настроение, и я решил, хотя обещал Рокси обратное, рассказать ему про Альфи. «Да, знаю. Но подумайте сами. Альфи был раненый, страдающий, бездомный». Мама его умерла, и потому он, скорее всего, не мог соображать нормально. Да к черту обещание! Ему требовалась помощь взрослых. Я даже продумал, как именно буду рассказывать, и уже набрал воздуха, чтобы начать. Но тут мама повернула ключ в замке. Пришлось рассказ отложить. Кроме того, у отца быстро испортилось настроение. Через 10 минут после маминого появления родители начали шипеть друг на друга. Я так и не понял, с чего все началось. Только слышал, как мама сказала. «Я могу прожить без этого, Бен. Особенно сейчас, когда на меня 10 часов подряд орали идиоты». Мне не хотелось при этом присутствовать и тем более поднимать тему Альфи. Э, «Загляну к соседям». Я просунул голову в дверь гостиной. Отец стоял, понурившись, возле каминной полки, на которой лежала стопка вскрытых конвертов. «Счета». «Что тут еще скажешь?» «Не уверен, что родители меня услышали».